Глава тридцать седьмая. Бешеный. Она дрожала в моих объятиях, маленькая и хрупкая, как хрустальный цветок. Казалось, чуть сильнее сожмешь пальцы и сломаешь эту красоту. Взгляд девушки пронзал насквозь. Приоткрытые губы шевелились, будто Варя что-то беззвучно произносит. Молится, благодарит, умоляет. «Если бы не ты...» прислушался, чтобы уловить в лёгком дыхании слова, когда Варвара неожиданно подалась ко мне, прижимаясь в неловком поцелуе. Зажмурилась будто в ужасе, но обвела мою шею тонкими руками так крепко, что перехватила дыхание. И тут же отпрянула, будто обожглась, стала смотреть насторожённо. «Я не стану требовать, Варь», — вырвалась хриплая. Но, оказывается, не я был причиной. «Кто они?» напряженно спросила девушка, глядя за мое плечо. Я резко обернулся. Мир качнулся, обрушивая на меня правду. «Чеховы псы, суки». Первый — сом, мелкорослый и лысый, со знаковой отметкой на правой руке тату в виде змеи, что жирает льва. Чех, любитель извращений и странных ассоциаций, решил всех своих пометить». Мне тоже пробовался набить, но у меня на правой руке грубый свежий шрам, им же и оставленный. А левую лысый приспешник мне тогда хорошо поколошматил, выбивал согласия на аферу с расплатой береговому. А позже недо знаковых отличий было, я готовился к встрече с варией. После очередного цирка со своей смертью Чехов, кажется, стал еще более больным, чем был, кормсал людей пачками и даже не морщился. Второй в коридоре. Горелось черными зубами по кличке Зубар. И деньги есть вставить нормальные импланты вместо испорченных и выбитых. Но этот конченый говорит, что так он выглядит страшнее. Зубар отклеился от стены и окинул Варвару сальным взглядом. Но такую и у меня стоять будет. Бешенный, можешь поменяемся? Я трахую девицу, а ты... Он неприятно прищмокнул и облизнул обрубки зубов. Варя опустила лицо мне на грудь и вся сжалась. Я повернулся к ней, закрывая с собой от лишних глаз, и осторожно приподнял пальцами маленький подбородок. Заглянул в синие озера испуганных глаз. «Побудь здесь, с Вовой и Гришей. А лучше уезжай в больницу, к Тёме. Я скоро буду. Верь мне». Нежно погладил её по щеке и, наклонившись, невесомо коснулся губ. Она поняла сразу — Хихнула, и я ощутила легкое пожатие руки. Варяд прянула, будто оторвалась от меня, но при этом не сводила пристального взгляда с Зубра, определив его как самого опасного. Так и пятилась до самой двери, но стоило девушке нащупать ручку, и она медленно вдохнула, словно только вспомнила, как это делается. Миг, и Варвара исчезла. Думаешь, так просто? Да? Розу Зубра перекосила. Влад, я оглянулся. Нашли же место, где устраивать разборки. Что вам нужно? Держался на расстоянии. Пойдешь с нами? Отмер сом и указал на выход из здания. Мы на улице замерзли, вас с бабой дожидаться. Сба выронил я, открывая двери на улицу. Двое других хамбалов уже затолкали Варвару в знакомый джип. Зжав кулаки до боли в свежих ранах, я бросил уничтожающий взгляд на идущих позади псов. Несы! Подтолкнул меня в спину зубор, чуть не сбив с ног. Чех поглядеть хочет на твою зазнобушку и только. Я дошел на каменных ногах до машины, пытаясь держать себя в руках, открыл дверь и сел в салон рядом с испуганной Варварой, перехватил ее холодную ладошку и пошевелил губами, чтобы никто не слышал. Ничего не говори и верь мне. Она вжалась в мой бок и дрожала так, будто смертельно замерзла. Вокруг не смотрела, не отрывал от меня странных взгляда. Так смотрят только на тех бравых парней, что работают в службе спасения. Вот только я не герой. Я нарушал все правила, переступал границы, утопал в ее глазах, желал врастить в эту женщину, стать одним целым. Обнимая ее за плечи, не удержался, запустил пальцы в волосы, помассировал кожу головы. Варя заметно дрожала. Слегка надавив на затылок, приотянул ее к груди, спрятал от внешнего мира. И пусть она слышит, как колотится мое сумасшедшее сердце, пусть понимает, что я переступил черту и впустил ее в свои чувства. Если ей станет легче от этой нежности, меня тоже немного отпустит, потому что я сейчас способен уничтожить мир. ради того, чтобы спасти этот цвет ясных глаз. Ехали мы недолго. Я смутно представлял, куда. Чехов осторожничал. Его все считают умершим, а если найдут или раскроют, посадят. Хотя такую мрассь попробуй поймай. Он же настоящий скользкий уж. Выползет из любой щели. Неприметный загородный домик напоминал уютная гнездышка какой-нибудь старушки, но никак не логово криминального авторитета. Хотя расставленная по периметру охрана говорила, что это бабушка не меньше королевы Англии. Подъездная дорога вывела нас к высокому крыльцу, укрытому густо облетенным навесом. Дикий виноград, словно облитое кровью живое существо, тянулся до крыши второго этажа и исчезал где-то за домом. Предчувствие стояло в горле комом, смешивалось с металлическим привкусом на языке и хаотичным боем в груди. Я помог Варе выйти. Переплел наши пальцы, и не сопротивляясь судьбе, мы вместе пошли за зубром. Сом почувствовал лысину, остался у машины.